Открыв глаза, я увидел лишь тьму. В области моего зрения возникает Элос. Собрав все силы, я шепчу ей: "Прости меня, моя богиня. Я был слаб и самоуверен. Меня обуяла гордыня". Она прикладывает свой пальчик к моим губам, заставляя молчать, и поводит головой в сторону. С трудом я поворачиваю голову в указанном направлении. На каменном постаменте лежит изуродованная жрица. Неужели мертва? Нет. Дышит. Значит, мне удалось. Поворачиваю голову обратно. Элос уже нет. Вместо нее обеспокоенное лицо и ситос. А была ли здесь Элос? Может, это был бред? Сестра что-то говорит в сторону. Выдергивание осколков прекратилось. Сосредоточившись, я начинаю воспринимать смысл ее слов. Пришел в себя. И уже мне. Ашерас. Ашерас, ты меня слышишь? Да. Мой шепот тих. Попытайся отрешиться от боли. Раны, нанесенные протасилой, не поддаются обезболиванию. Хорошо. Легко и говорить. Следующие часы показались мне вечностью в адской вселенной.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 Не успел я закрыть глаза и нырнуть в дрему, как Кыситас подбежал один из Атретасов и торопливо выпалил. «Великая жрица, они снова идут на штурм, мы можем не выдержать!» Я пошевелил пальцами, приходя в себя, и резко сел. Внутри меня довольно зарокотал Феникс. Сестры уже не было рядом. Из охраны только две пары Аттор из золотых. «Принесите мне одежду и доспехи», — сказал я. Облачаясь, я обратил внимание, что моя кожа вся покрыта тонкими нитками шрамов. Удивленно, глядя на свои руки, я услышал голос Элементаля. «Раны от протосил очень плохо заживают. На то, чтобы сошли шрамы, понадобится много времени даже для нас». «Нас? Теперь мы единое целое? Навечно?» «А почему я не объят огнем? Я держу свою ауру внутри твоего дара», — ответил он. Голос Феникса затих. «Жаль, не место и не время что-то делать с одеждой. Опять же сгорит». Когда я поднялся, золотая жрица, встав на колено, протянула мне на вытянутых руках какую-то длинную черную палку. «Да это же мой ран, сэр!» Настроение заметно поднялось. Корявенько, конечно, но для оружия, сделанного фактически из подручного материала, более чем неплохо. Сколько я был без сознания? Три часа, владыка. Я направился к выходу из небольшого закутка, где меня лечили. Он находился в стене не очень высокой, но широкой пещеры, которая была выше уровнем, чем и Шакши, поэтому из нее открывался вид на столицу с сильными разрушениями. Ближайшая к пещере городская окраина была полностью уничтожена. Лишь кое-где кучи тлеющего мусора показывали, где раньше поднимались дома. Редкие развалины были выше метра. Зона практически полного опустошения углублялась в город больше, чем на два километра. Лишь вдали я разглядел полуразрушенные каменные здания. Примерно в ста метрах от нас располагались жрицы и золотой стражи. Находясь на возвышении, я видел, что они находились на остриях большой, больше чем пятидесяти метров в диаметре многоконечной звезды. В ее вершинах были расположены одинокие неподвижные тела. Из этого места, где я стоял, не было видно, живые они или нет. Мое внимание привлекло движение у далеких развалин. Атакующие нас вражеские солдаты рассредоточились и побежали в нашу сторону. Я хмыкнул. Атаковать в лоб готовых к этому сильных магов — это безумие. В рисунок многоконечной звезды вступила сестра. Даже на таком расстоянии я ее узнал. Вытащив волнистый кинжал и сев на корточки, Иситос нанесла быстрый удар центральной фигуре и, распрямившись, вытянула в сторону наступающих, окровавленную по локоть руку с раскрытой ладонью, на которой лежало еще трепещущееся сердце жертвы. Секунду ничего не происходило, а потом с внешней стороны звезды в сторону бегущих пошла волна искаженного воздуха. Проходя по опустошенной территории, она моментально напиталась пеплом и пылью, обретя объем. Пара мгновений, и в черную тучу быстро движущегося и неспокойного пепла вбегают вражеские солдаты, чтобы уже не выбежать с другой стороны.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 Окинув взглядом поле битвы, я понял, что атака отбита. Иситос уверенно раздавала приказы, эхо ее лающих команд доносилось до меня. Несколько старших жриц тащили за ноги в звезду очередные сопротивляющиеся жертвы. От предыдущих не осталось даже праха. Критически осмотрев ритуальную звезду, и перебрав в уме почти все заклинания такого масштаба, встретившиеся мне в книгах моей библиотеки, я с трудом опознал ветер опустошения из сильнейших заклинаний силы смерти. В отдалении два десятка моих атор под предводительством Арихитас чертили еще что-то уже мне неизвестное, Взглянув на бросившихся на заваленное телами полиатретосов нахистных, рванувших, очевидно, на поиски недобитков, я вернулся в пещерный закуток и спросил у охраняющей меня жрицы. «Что с Эльвиаром?» «Восстановление идет, но очень медленно, владыка». «Да уж». Ее тело производило печальное впечатление. Один сплошной шрам — Рук ниже локтевого сустава не было, как и ног ниже колен. Внутри меня толкнулись ярость и ненависть, но быстро потухли, оставив лишь сострадание. Положение усугубляет сильное истощение. Ее организм практически не принимает пищу и воду. Фактически, она жива только благодаря огромной силе воли. Дар... Не восстанавливается. Мы боимся, что она полностью перегорела. Я подошел к ее импровизированному ложу. А как насчет принудительного заполнения дара? Сейчас все заняты обороной. Великая жрица сумела выкроить время и силы только на вас. Все остальные заняты поддержкой тьмы. Принесите мне еды. Я положил ладонь на живот лежащий атор и нырнул в магическое видение. «О богиня! Какая же у нее рваная аура!» Внедрив в ее дар свой тер, я стал осторожно перекачивать манну. Поначалу манна просто вытекала из ее дара, но я не останавливался и стал замечать, что манны теряется все меньше. Заодно я воспользовался знаниями силы жизни — и соединил наши кровеносные сосуды. Возможно, у людей такой фокус бы и не прошел, но не у Атер из одного дома. Мы же больше, чем родственники. Мы как части единого организма. Постепенно аура Эльвиарен восстанавливалась, а ее бедная кровь заменялась моей. Когда дар Эльвиара накреп, Я разорвал нашу связь, создавая напоследок среднее исцеление. Меня пошатывало от слабости. Появилась жрица, и, отдав мне запечатанный сух паёк, замерла в ожидании. Я уселся на свою ложе и, прислонив ранцер к стене, вытащил из сух пайка пхотел и, разломав его, стал жевать гранулы. «Как же он напоминает мою жизнь!» Горькое, кислое, сладкое и снова горькое. Силы быстро восстанавливались. Да, недаром у Бхотела такая слава. Вспомнив детали битвы, я поморщился. — Кстати, а, а где моя пленная? — Вместе с остальными, владыка. Вы раскрывали ее? — Нет, командир. Атеры поведал нам о ней. Зашел Атера и, увидев меня, склонил голову и встал на колено. «Вы уже встали, Ашерас? Я очень рад. Вы вселили надежду в сердца Трэтосов. Прошу тебя, Атеры, не нужно этого преклонения. Мне за глаза хватает своих, Атер». Мой учитель встал и подошел к Эльвиарам. «Она выглядит намного лучше», — произнес он удивленно. «Даже кожа стала приобретать нормальный цвет». И ее дар восстанавливается, он... он почти полон. А ты думаешь, я даром заменил ее кровь на свою? Я доживал гранулы бхотела и приступил к тщательно упакованным полоскам сушеного мяса. Впрочем, поесть можно и в дороге. Встав, я потянулся и хрустнул суставами. Захватив сухпай и взяв ранцер, я обратился к все так же стоявшей замерев жрице. Веди меня к моей пленной. Проследовав за ней, я наткнулся на огромную кучу разнообразной добычи. Ох, чего здесь только не было! Взгляд цеплялся за золотые украшения и слитки, столовые приборы, разнообразные монеты, красивое оружие. Отдельно лежали предметы, инкрустированные драгоценными камнями и всяческие магические артефакты. Я пораженно остановился, глядя на это богатство. Жрица терпеливо остановилась. И Шакши был очень большим и богатым городом. Жаль у нас, просто не хватит Эльдаров даже для его частичного разграбления. Все, что смогли, — это собрать то, что плохо лежало на виду. Мы сумеем переправить все это? Шедший за мной Атера ответил вместо неё: « Я думаю, что да. — Но мы и так сильно замедлимся. — Атер, ты знаешь не хуже меня, насколько тяжело финансовое положение нашего дома, чтобы так разбрасываться золотом. — Ну, допустим, наш дом не бедствует, — пробурчал он больше из упрямства, чем из несогласия со мной. Пройдя еще немного, мы оказались в искусственном тупичке,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 самодельный душ а ведро на веревке. Двумя словами, более чем спартанские условия. Между нарами оставался довольно широкий центральный проход, в котором и лежали в рядок 12 замотанных в шелк, расшитый знаком кхитана тел. Я видел ауру своей атер но решил посмотреть и на другую добычу. К тому же моя лежала последней в ряду.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 Я переключил внимание на свою персональную пленницу. Сев на корточки, я размотал ей лицо. Хм, до сих пор в маске. Густые белые волосы собраны в тугой хвост, традиционную прическу всех темных эльдаров. Маска сильно посечена и поцарапана. Можно сказать, что она еще легко отделалась. Я положил ладонь на нее, резко поднял белую маску ей на теме. Какое-то знакомое лицо. Может, я его где-то видел? Вдруг рядом кто-то всхлипнул и хлопнулся на колени. Подняв глаза, я увидел пребывающего в шоке Атера. На четвереньках он подполз к лежащей Атер и, снова встав на колени, Протянул к ней руки в почти умоляющем жесте. Дрожащими пальцами он дотронулся до ее лица и неожиданно зарыдал, шепча сквозь всхлипы. «Мама! Мама!» Честно говоря, меня это выбило из колеи. Если это его мать, то... Это моя бабушка. У меня возникло впечатление, что мои мозги сейчас вскипят. Стараясь соблюдать такт, я тихо говорю. «Э, — Ты уверен? Столько лет прошло, атра Может, это ее дочь? Нет, нет, я уверен. Он закрыл лицо ладонями. — Ну, точно. У нас в крови чересчур много отсветляков. Только они могут выть на луну свои заунывные песни и рыдать по поводу и без оного ду меня выдернуло то, что Атеры стал распутывать свою мать, освобождая ее от снотворной ткани. Врезав ему пощечину, я запахнул Атер обратно в шелк. Атеры сидел в шоковом состоянии. Нет, ну, прямо баба. Хотя у темных эльдаров сравнение со жрицей — это, считай, комплимент. Я захватил свою бабушку терами и направился к выходу утративший способность здраво мыслить атеры, словно привязанный, поплелся за мной. Выбравшись из казармы, я направился к Иситас, увлеченно распекающий группу старших жриц из своего еша. Ее лающий голос разносился далеко, однако смысл воодушевленной речи терялся. Спустившись с возвышения, Я оказался по щиколотку в серой смеси пыли и золы. Стараясь идти осторожнее, дабы не загребать ее ногами, я приблизился к сестре, разобрав лишь несколько последних фраз. «Хорошо, что у нас в тылу находятся хисны, а нападавших было лишь пара десятков. А если бы у нас было построение полумесяц? М? Что тогда? Я вас, идиотки, спрашиваю». Жрицы что-то нестройно прогудели. «А? То-то же! Немедленно удвоить тыловое охранение! Ясно?» Жрицы закивали и быстро рассосались, уважительно уступая мне дорогу. Сестра была не в лучшем настроении, и, похоже, внушение своим подчиненным вызывало у нее мигрень. Когда Иситос увидела нас, ее лицо прояснилось, она явно воспрянула духом. «Брат, я рада, что ты пришел в себя. Контратаки рабов и летидов становятся все масштабнее, нам все труднее сдерживать их. Думаю, через пару часов нам придется уходить». Она вздохнула. «Ах, «Такие богатства лежат на расстоянии вытянутой руки, а нам банально не хватает Эльдаров». Иситес заметил состояние, в котором пребывал Атера. А с тобой что приключилось? В ответ он лишь что-то невразумительное промычал. Подтянув тело Атер ближе, я раскрыл ее лицо, но Исита проявила слабый интерес к ней. Атер говорит, что это Айрис Нетари, наш с тобой предок. Сестра перевела взгляд на него. А он уверен? Ты сама видишь, в каком он состоянии. Вообще я думал, Ты скажешь, кто она? — Ашерос, падение нашего дома произошло 83 года назад. Мне только 72. Естественно, я ни разу не видела ни Эльвиарон, ни Айрис Нитари. Сестра всмотрелась в лицо спящей. — Ну и что собираешься делать? — Призвать предвечную? — В данном случае лучше Элос. Одно дело Атретесы, другое — Древняя и сильная Атер, особенно из нашего дома. Исис, я давно хотел спросить, в чём разница между предвечной тьмой и верховной богиней? И это спрашивает тот, кто ближе всех к этим двоим. Исис звонко рассмеялась. Мне показалось, что в её смехе зазвенели хрустальные колокольчики. Я терпеливо подождал, пока она успокоится. — Хм, это трудно объяснить. Ну, ладно, смотри. Что есть море и маг воды? Лесной пожар и феникс, ураган и смерч, гора и песчаная буря, ветер и орел. Все веселье и испарилось, оставив лишь усталую жрицу. Вселенная и разум прошептала она. «Атер и тьма в его тере». Словно испугавшись своих слов, она резко отвернулась и крикнула Трэтосом, тащившим очередного раненого пленника с поля боя. «Двенадцатилучевую звезду удержания воли! Как закончите, начинайте взывать к верховной богине тьмы, этих пленников в центр, и тех тоже туда». Два арка от тут же бросились выполнять распоряжение моей сестры. Работали они быстро. И через пару минут, завершив выдавливать своими терами двадцатиметровую звезду, сгрудились за ее пределами, став на колено. Жрицы золотых стали на острия, лицом по направлению к центру, и, опустившись на колени, подняли правые руки. На ладонях жриц создали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 Иногда на поверхности шара проходили как будто волны. Черная сфера производила впечатление кокона-бабочки. Притяжение шара все увеличивалось. Тьма уже лилась не на пол, а непосредственно на его поверхность, уплотняясь на ней до состояния черного битума. Постепенно манна тьмы переставала не спадать, истощив дар призывающих жрецов.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 Взглянув на развалины и шакши, она воскликнула. как бы мне хотелось пнуть труп Эру!» Я ощутил всю силу богини, когда Элос выдернула из моих терров Айрис Нитари. Это было подавляюще и неотвратимо. Мои теры просто истаяли в пространстве, как лед в жару. Тело Айрис Нитари — зависла вертикально перед лицом богини. Шелк, разматываясь, стал спадать на пол. Закрытые глаза древний атор затрепетали и открылись. Ее лицо исказилось в гримасе ужаса. Элос легко воспарила над полом, зависнув на одном уровне с айрис-нетари. Я видел, как та пытается отвернуться от взгляда богини, как напрягаются ее мышцы, скрючиваются пальцы, чуть сгибаются ноги и руки. Всё тщетно. Раздался голос богини. Она не шевелила губами, но я слышал каждое слово. «Услышь меня, дочь моя! Прими мою волю! Вернись под длань мою! Вспомни, кто ты есть!» Атер раскрыл рот в беззвучном крике. Я увидел, как ее глаза закатились, а тело задрожало в спазмах, но вот они стали стихать, оставляя после себя изможденное и безвольное тело. «И я завершила. Теперь все зависит от неё. Произнеся это, богиня истаяла черным туманом. Сила, удерживающая Айрис Нитари в пространстве, Исчезла следом. Я успел подхватить своими терами падающее безвольное тело древней у самого пола. Глаза ее были открыты, и из их уголков текли кровавые слезы. Быстро создав лечение, я наложил его на свою бабушку по крови. Понаблюдав пару секунд за работой заклинания, я передал атер на руки стоящего рядом на одном колене атеры. Достав из кармашка на поясе небольшой кусочек шелка, выполняющий функцию носового платка, Атер заботливо стал вытирать кровавые потеки с лица матери. В ее глазах появилось осмысленное выражение. Айрис Нитари пару раз моргнула и пошевелила рукой. Очевидно, древний атер была очень слаба. Она попыталась что-то произнести, но из ее уст... Вырвался лишь слабый стон.